Добрую часть этих укреплений я сам возвел заново вдоль германских лесов и британских ланд. Всякий раз, как я видел издалека за поворотом, залитый солнцем дороги, какой-нибудь греческий Акрополь и вокруг него город, в своем совершенстве, подобный цветку и органично соединенный со своим холмом, как цветочная чашечка, со своим стеблем, я ощущал, что это редчайшее растение ограничено самим своим совершенством и во всей своей законченности может существовать лишь в данной точке пространства и на данном отрезке времени. Единственная надежда распространиться дальше заключалась для него точно так же, как и для растения в семенах, в посеве идей, которыми Греция оплодотворила весь мир. Но Рим более грузин и более груб. Он без всякого плана раскинулся по берегам реки, он искон не устремлен к захвату широких просторов, город превратился в государство. Мне бы хотелось, чтобы государство расширилось еще больше и определилось бы как порядок мира, порядок вещей, достоинством которых было достаточно для малого города на семи холмах, нужно придать большую гибкость и большее многообразие, чтобы они сделались годными для всей земли. Риму, который я первым решился назвать вечным городом, предстояло все больше и больше уподобляться богиням-матерям азиатских культов, давшим жизнь юношам, и жатвом, и прижимающим к своей груди львов и пчелиные ульи. Но всякое творение рук человеческих, притязающее на вечность, должно жить в согласии с изменчивым ритмом природных стихий, применяться ко времени звезд. Наш Рим — это уже не пастушеское селение времен древнего Эвандра, чреватая великим грядущим, который отчасти стал уже прошлым. Хищный Рим времен республики выполнил свою роль. Буйная столица первых Цезарей сама теперь жаждет остепениться. Придут и другие Римы, чей облик мне трудно себе представить, ноч ему становлению я буду способствовать. Когда я посещал города древние, священные, но так оставшиеся в прошлом и ныне уже ничего не значащие для человечества, я обещал себе избавить мой Рим от окаменевшей судьбы Фиев, Вавилона и Тира. Он вырвется из своего каменного тела на идеях государственности, гражданственности, республиканских добродетелей, он воздвигнет более надежный оплот своего бессмертия В странах, пока еще диких, на берегах Рейна, Дуная или ботавского моря, при виде любой огражденной чистоколом деревни, я вспоминал камышовую хижину, где, насытившись молоком волчийцы, спали на куче навоза наши близнецы. Эти... Будущие города воспроизведут Рим над телами народов и племен, над случайностями географии и истории, над хаосом требований предков и богов мы должны, ничего не разрушая, навсегда утвердить единство человеческого поведения, основанное на мудром опыте. Рим будет продолжен каждым маленьким городком, власти которого заботятся о проверке точности весов у торговцев, об уборке и освещении улиц, об оскоренении беспорядков, лени, страха и несправедливости, а также о разумном применении законов. «Рим погибнет не раньше, чем падет последний город людей». Гуманность, счастье, свобода. Эти прекрасные слова, которые выбиты на монетах моего царствования, придуманы не мной. Любой греческий философ, почти каждый образованный римлянин, хочет видеть мир таким же, каким он грезится мне. Однажды я слышал, как Троян, столкнувшись с каким-то несправедливым, в силу его чрезмерной категоричности законом, вскричал, что тот больше не соответствует духу времени. Я бы хотел быть первым из тех, кто сознательно подчинит этому духу времени все свои действия, притворит его в нечто реальное, отличное от туманных мечтаний философа или смутных порывов доброго государя. «Я благодарил богов, дозволивших мне жить в эпоху, когда основная задача заключается в том, чтобы осторожно переделывать мир, а не извлекать из хаоса еще не оформившуюся материю и не ложиться на труп, да выпытаться его воскресить». Я поздравлял себя с тем, что наше прошлое было достаточно долгим, чтобы обогатить нас примерами, и недостаточно тяжким, чтобы мы были раздавлены этим грузом. Что развитие нашей техники дошло до уровня облегчающего соблюдение гигиены в городах, но не перешло еще за черту, после которой человек оказывается погребенным под ворохом бесполезных приобретений. Что наше искусство, Эти деревья, уже немного уставшие от обилия собственных плодов, еще в состоянии приносить замечательный урожай. Я радовался тому... Что наши культы, довольно свободные и весьма почитаемые, очищенные от всякой непримиримости и жестокой обрядности таинственными путями, приобщают нас к древнейшим грезам человека и земли, но не препятствуют нам в трезвом объяснении фактов и рациональном толковании поступков людей». Мне нравилось, наконец, и то, что сами эти слова о гуманности, свободе и счастье не успели еще обесцениться от слишком частого их употребления. Я знаю, что любая попытка облегчить человеческую участь наталкивается на возражение. Люди, мол, этого недостойны. Но я без труда его отметаю. Пока мечта Каллигулы остается неосуществимой, и весь человеческий род невозможно свести к одной единственной подставленной под нож голове, мы вынуждены терпеть людей, укрощать их, использовать в своих целях, и, конечно же, нам выгодно приносить им пользу. Мои поступки основывались на ряде наблюдений, которые я издавна производил над самим собой. Любое вразумительное объяснение всегда меня убеждало, любая учтивость покоряла меня, переживаемое мною счастье почти всегда делало меня мудрым. И я пропускал мимо ушей благонамеренные речи тех, кто старался уверить меня, будто счастье размягчает человека, будто свобода его расслабляет, а гуманное отношение портит того, с кем мы гуманно обходимся. Возможно, так оно и есть. Но бояться этого при нынешнем положении дел все равно, что отказываться досыта накормить голодного человека из опасения, что через несколько лет он начнет страдать полнокровием. Если люди даже и освободятся от чрезмерной кабалы, если они и избавятся от своих необязательных бед, то всегда Останется в мире для поддержания героических свойств человеческой натуры нескончаемая вереница подлинных бед, смерть, старость, неизлечимые болезни, неразделенная любовь, отвергнутая или обманутая дружба, серость обыденной жизни, оказавшейся менее яркой, чем она представлялась нам в наших проектах и рисовалась в мечтах все те горести что коренятся в установленной богами природе вещей».